возвращение на складочный пункт от гаа далтентаго переход через этот хребет прибытие на лобнур топографический рельеф главного кряжа среднего коэн-лююня знаменитый Кэн-люнь этот позвоночный столб азии как называет его барон ритгофан до последнего нашего путешествия оставался совершенно неизвестным. на 12 градусов по долготе, считает меридиана Цайдамской реки Найджингол, почти до меридиана оазиса Кырия в восточном Туркестане. Ныне нам удалось пройти вдоль этой неведомой полосы древнейшего из Азии и до некоторой степени выяснить здесь топографический рельеф главного его кряжа. Этот последний в районе нами рассматриваем представляет собой дугообразный выгиб восточной и западной оконечности которого лежат почти на одинаковой широте, около 36-й параллели, тогда как поднятая северная часть касается как раз 38-го градуса северной широты. Немного западнее отсюда, на 87-м градусе восточной долготы от Гринвича, там, где от главной цепи описываемого хребта отделяется еще севернее лежащий Алтентак, может быть проведена западная граница, той средней части Куэн-Люня, которая по изысканиям барона Ритгофена простирается к востоку приблизительно до 104 градуса восточной долготы от Гринвича и характеризуется широким разветвлением на систему параллельных цепей. Главная из них, то есть, собственно, Куэн-Люнь, служит, как и во всей западной своей части, гигантской оградой Высокого Нагорья Северного Тибета, на этот раз к стороне пустынь и солончаковых равнин Цайдама, затем прорезывает верховье Желтой реки и далеко уходит к востоку внутрь Китая. Что именно указанная цепь главное это подтверждает ее непрерывное протяжение в связи с восточными и западными частями того же Куэн-Люня более чем на 40 градусов по долготе, тогда как другие хребты расширенного среднего пояса рассматриваемой горной системы оканчиваются немного восточнее или западнее меридиана города ланжео Даже тот громадный снеговый хребет, который, подобытым в нынешнее наше путешествие сведениям отделяется в западном Куэн-Люне близ прорыва Корейской реки и тянется в направлении к юго-востоку на целый месяц пути, соединяясь, быть может, с хребтом танла или с горами, лежащими севернее озеро тен не может считаться за главную цепь описываемых гор, ибо, во всяком случае, он оканчивается гораздо ранее, упираясь в меридиональное направление хребтов тан на верховьях Индокитайских рек и соседней части ян зен Таким образом, главный кряж среднего Куэн-Люня — заметить нужно везде двойной, местами даже тройной — составляет, как вышеупомянуто, почти на всем своем протяжении северную ограду Тибетского плато к более низкому Цайдаму. Притом, как обыкновенно для окраинных гор в Центральной Азии, характеризуется полным развитием дикого горного характера лишь к стороне ниже лежащего подножия, то есть, в данном случае, к северу, тогда как южный тибетский склон тех же гор гораздо короче и принимает более мягкие формы. Восточная половина рассматриваемой части Куэн-Люня к западу до реки Найджингол, или даже до реки Утумурень, была уже описана в моем третьем путешествии. Напомню теперь только, что к стороне Цайдамской котловины здесь стоят в восточно-западном направлении наружные хребты – Бурхан-Будда, Гоши-Ли, Толай, Торай, Цоэзсон и дзуха Два последних, как оказалось, заменили собой хребты Юсун-Обо и цаганнир здесь прежде мною помещаемые согласно распросным сведениям. По новым распросам, отчасти также сбивчивым, Юсун-Обо стоит между верховьями Утумурени и Бадаканту. Название же цаган в переводе «Белое лицо», присвоено трём снеговым группам Шарагуи, Умыке и Харза в хребте Марко Поло. параллельно передовой ограде, в той же восточной части Среднего Куэн-Люня, стоят хребты Шуга с восточным безыменным продолжением горам Амне-Мачин, затем Гурбу-Гунзуга и Гурбу-Найджи. Наконец, третью параллельную цепь составляет хребет Марко Поло, который возникает от слияния рек Шуга и Уян-Харза, и прослежен нами к западу от снеговой группы Харза. От меридиана этой группы и реки Утумурень рассматриваемая северо-тибетская ограда принимает западно северо западное направление, сохраняя прежний, двойственный, иногда же и тройственный характер своего строения. В ближайшей к Цайдаму наружной ее части вскоре высится громадная снеговая вершина Джинри, которая, по всему вероятию, примыкает с востока хребет Гарынга, Между названным хребтом и западной частью гор Марка Пола лежит, по сообщению монголов, узким коридором, сначала бесплодная, а затем обильные ключами долина, где находится урочище Цаган-Тухой, и берет начало река Батыган-Ту, выбегающая в Цайдам-Кутум-Рене. К западу-северо-западу -западу, от джинри тянется верст на 200 до прорыва реки Зайсан-Сайту хребет, названный мною именем Колумба. Новые названия, данные мною тем хребтам, туземных имен которых узнать мы не могли, или таковых вовсе не имеется, как то нередко бывает для гор Центральной Азии, где местные жители обыкновенно отличают названиями лишь отдельные вершины или перевалы, или, наконец, части одного и того же хребта. В верстах в 50 к югу от той же Дженри высится обширный снеговых хребет, уходящий отсюда к западу, и составляющий, быть может, главную цепь этой части Куэн-Люня. Он назван был мною первоначально «загадочным». Я предполагал, основываясь частью и на расспросах, что рассматриваемый хребет отделяется от Дженрих, который также примыкает с востока и хребет марко Пола. Однако в недавно опубликованном отчете о путешествии из Индии по восточному Туркестану и прилежащей части Тибета в город Кири, дошедшего до рассматриваемых снеговых гор, выяснено, что подобных связей не существует. Затем, по инициативе некоторых членов Русского географического общества и по решению его совета, этот хребет окрещен моим именем. Высшая же его точка, виденная нами, как и весь хребет Лишиздале, названа мною по своей форме «шапкой Мономаха». Севернее хребтов Колумба и Гарынга параллельно им стоит уже упомянутый в предыдущей главе хребет Цайдамский, который на востоке оканчивается узким клином в пустыне Цайдама, на западе примыкает к реке Зайсан-Сайту, а от двух вышеназванных хребтов отделяется на всем своем протяжении узкой долины, по средней части протекает река Хатензан. Подобные коридорообразные долины с восточно-западным направлением составляют характерную черту главного кряжа Среднего Куэн-Люня. Далее, на продолжение хребта Колумба, за прорывом реки Зайсан-Сайту, встает новый, опять-таки, вечно снеговой хребет, который я назвал московским, а высшую его точку — горой Кремль. Этот хребет тянется к западу вёрз на 100 и примыкает к Токуздабану, вероятно, там, где от главного кряжа Куэн-Люня отделяется к северу Алтын-Так, вскоре после того соединяющийся с Чамен-Таком. Токуздабан имеет уже юго-западное направление, и приблизительно от выхода Черченской реки из гор соединяется с громадным — частями вечно снеговым, хребтом, который принадлежит западному Куэн-Люню. Огораживает собой котловину Тарима и назван мною до прорыва к Ирийской реке русским хребтом. К нему, или, быть может, к соседнему Току-Сдабану, вероятно, примыкает и хребет моего имени. Преобладающие горные породы, описываемые западной части главного кряжа среднего Куэн-Люня, суть кремнистый сланец и гранит, иногда с прослойками кварца. Горные породы восточной половины той же части Куэн-Люня – поименованы при описании этих гор в третьем путешествии, также в главе третьей настоящей книги. Общий характер тех же гор, относительно их восточной половины, состоит в большей высоте и через то в большем обилии вечно-снеговых вершин, в сравнительно малом количестве скал, по крайней мере в вечно группах, в малом числе и размерах речек, стекающих с этих групп, и в крайнем бесплодии местности вообще. Рядом с бедностью Флоры является здесь и бедная фауна. Зато всюду много золота, которое в будущем скорее, чем что-либо другое, приманит сюда алчного европейца. а Новый наш склад. По возвращении разъезда, отыскивавшего дорогу на Лоб-Нор, оба улангаджирские проводника были отправлены обратно с приличным вознаграждением за свои услуги. Мы остались одни среди дикой пустыни, и на предстоящей зимней экскурсии должны были сами разыскивать для себя путь. Впрочем, дело это было привычное, а зимой, когда можно возить запасы льда, даже не особенно трудное. На складе в урочище Чоньяр оставлены были под заведованием урядника Иринчинова шесть казаков и переводчик Абдул-Юсупов, затем верблюды, лошади, продовольственные бараны и багаж. Казаки поочередно должны были пасти экспедиционных животных и держать по ночам караул. В свободное же время занимались кое-какими работами, грамотой и охотились за хоросультами.